Она все делала и делала массаж сердца и искусственное дыхание, отказываясь сдаваться и принимать мысль, что все это уже бесполезно и поздно, и ничего уже не исправить. Когда почувствовала, что больше просто не в силах, и сейчас ляжет рядом и умрет вместе с ним, и ее накрыло такой волной ярости, что разозлившись ужасно от полного отчаяния и безысходности, Степанида с силой ударила кулаком в грудину Михаила Евгеньевича как учили на курсах спасения. И он завёлся. Закашлявшись надсадно так, что плюхнула вода из горла, дядя Миша захрипел совершенно страшно, и она подскочила, перевернула его на бок, надавив на живот, помогая избавиться от воды в лёгких. А потом Стеша почему-то решила, что надо непременно оттащить его от воды. Когда принимала это решение, ещё отдавала себе отчёт почему, а когда принялась осуществлять — Уже ничего не знала, думать не могла и не понимала, что делает. В прострации какой-то находилась. Стеша присмотрела огромный корень дерева с частью ствола и наметила его местом их стоянки, взялась за воротник плаща дяди Миши, уперлась пятками в гальку и принялась тащить на себя. Он даже помогал какое-то время. Отталкивался левой ногой и локтем правой руки. Видимо, от перегруза Степанида впадала временами в помутнение разума, потому что и на самом деле не помнила, как дотащила его и умудрилась уложить под деревом. Очнулась она от того, что ужасно замерзла и ее колотила крупной дрожью И обнаружила, что сидит, скорчившись в три погибели, уткнувшись лбом в бок Михаила Евгеньевича, и сообразила, что уже близится вечер. Куликов без сознания, и они оба в абсолютно промокших вещах. Если не предпринять что-то, то можно просто тихо умереть от переохлаждения. Как она смогла подняться и раздеться до белья, Стеша не помнила, периодически проваливаясь с беспамятства. Но смогла. И вещи разложила на тёплых, ещё прогретых солнцем за день больших камнях, разбросанных среди гальки, чтобы хоть немного просушились. А когда раскладывала, подумала, что вообще-то к ним сюда выйти может любой животный и человек с неизвестными намерениями, и достала из рюкзака пистолет эти мысли и действия она еще помнила а потом взялась раздевать михаила евгеньевича расстегнула байковую рубашку и рукава на ней и одновременно с плащом тяжеленной напитавшийся воды без рукавкой все вместе стянула с него перекатывая тяжелое и бесчувственное тело сбоку на бок и теперь надо было срочно снять майку сапоги и брюки и наконец обследовать и понять какие у него травмы и переломы И в этот момент появился Саргин. Я атака не успела его обследовать. Медленно выговаривала Стеша слова, справляясь с безмерной усталостью. «Я посмотрю, вы не волнуйтесь, Степанида». Ответил он таким тоном, каким обычно разговаривают с тяжело больными или дебиловатыми людьми. И спросил, как у ребёнка. «Посидите здесь чуть-чуть. Я сейчас костёр сделаю и чаю согрею. Хорошо? Вам обязательно чаю надо выпить горячего». Она кивнула и поплотнее укуталась фольговым одеялом. Вот и хорошо. Порадовался Саргин и осторожно погладил ее по голове, тоже как малое дитя. И в следующую секунду развил невероятно бурную деятельность. Но Степанида практически ничего этого не видела и не понимала, что происходит. Она, словно исчерпав все возможные и невозможные резервы, впала в некое полусознательное состояние, переложив всю ответственность на этого незнакомого мужчину. Она сидела, просто стараясь не заснуть и не упасть. Он собрал сухой плавник по берегу, очень быстро и умело развёл костёр, соорудил над ним палку на рогатках, сразу же пристроив туда котелок, который достал из её рюкзака. Пока вода закипала, Тимофей, разобрав всё содержимое стишиного рюкзака, вытащил оттуда лёгкую, практически невесомую современную палатку на двоих, Тут же установил ее, кинул на пол обнаруженный там же спальник, включил и установил внутри безопасный прибор обогрева. Чай нашел в ее запасах. Заварил, добавил что-то из своей походной аптечки и сунул кружку в руки девушки, практически разбудив ее. «Пейте, Стеша!» — строго приказал Саргин. Она кивнула и, не открывая глаз, принялась дуть в чашку, затем осторожно сделала первый маленький глоток, а потом и второй. Тимофею уже было некогда. Он снова порылся в содержимом её рюкзака и извлёк из него сухое бельё и сменную одежду, положил их в палатке и вернулся к Степаниде. «Ну вот», — порадовался он, обнаружив, что она выпила половину кружки и, удерживая её двумя руками, практически спит над ней. «И молодец. А сейчас вам надо переодеться». И, подхватив девушку под локоток, помог ей встать, Снял с неё одеяло и проводил в палатку. «Вам помочь или сами справитесь?» — спросил он. «Наверное, справлюсь». Медленно произнеся слова, смотрела она на кучу одежды, лежавшей стопкой. «Стеша!» — с сочувствием вздохнул он. «Переодеться надо обязательно, и носки тёплые надеть, вы понимаете?» Она кивнула. Он выпался из палатки и застегнул молнию на первом клапане входа. Вернулся к костру, допил остывающий чай из ее чашки, заварил свежий снова что-то в него накапал из загадочного лечебного спецназовского арсенала, подхватил золотистое термоодеяло и направился к Куликову. Тиму удалось влить в дядю Мишу две трети чая. Это хорошо. Очень хорошо. Ну, потерпи еще немного, дядя Миш. Тихо попросил у него саргин, укутав лешего одеялом. «Сейчас всё организую и займусь тобой». Он вернулся в палатку проверить, как там девушка, и нашёл её спящий. Вот надевала спортивные брюки, да так и заснула, не натянув их до конца. Просто отключилась, упав на бок, и всё ещё держа в руках пояс штанов. Он даже не улыбнулся комичности такой ситуации, до сих пор поражаясь, как она вообще смогла сделать то, что сделала. Он одел её до конца, застегнул молнию курточки Распустил влажные волосы, обнаружив, что они длинные, густые и чуть вьющиеся. Просушил их полотенцем и, переложив девушку в спальник, застегнул его до самого подбородка, не забыв и на голову натянуть капюшон. Посидел возле неё на корточках пару мгновений, рассматривая, и вышел из палатки, застегнув вход за собой. Ему предстояло много дел, и все срочные. Первым из них было оборудование защищённого от дождя и холода пространства для себя и дяди Миши. Вообще-то на дворе стоял июнь, но Дальний Восток и Предгорье делали этот летний месяц крайне непредсказуемым. От жары до осенней промозглой сырости. До сих пор природа стабильным теплом не баловала, и средняя температура около 20 сменялась дождливыми 12-15, опускаясь ночами весьма ощутимо. К тому же собирался дождь, а Куликова надо бы в тепле держать. Саргин обустроил что-то наподобие чума. Нашел три тонких, но длинных деревца плавника на берегу, поставил их на землю и, перекрестив верхушками, закрепил на корневище. Одной из стен чума стала палатка Стеши, с другой сторон Тим настелил на установленные ветки большой кусок полиэтилена, который нашел у Куликова в рюкзаке и его непромокаемый прорезиненный брезентовый плащ. Заткнул дыры между стволом и галькой и мокрыми вещами, оставил небольшое отверстие в крыше сооружения, перенес в его центр костер, грамотно разжег и повесил котелок с водой, собираясь приготовить себе ужин и натопить дом. Пристроив переплетение корней включенный фонарик, направил его свет на Михаила Евгеньевича и приступил к самому главному. Сначала разрезал и осторожно снял с пострадавшего сапоги, раздел с уважухой, отметив, что дед пользуется кальсонами. Мудрое для тайги решение. Переложил уже голову головокуликованный туристический коврик Степаниды и начал внимательно осматривать тело. Голова разбита в двух местах. Кость не выворочена, но трещина явно есть и крови до сих пор сильно. Сотрясение мозга наверняка очень сильное. Промыл и забинтовал. Так, что дальше мы имеем? Рёбра два справа поломаны, и пара трещин на других. Видимо, деда о камне потоком правой стороной серьёзно так приложила. Внутреннее кровотечение под вопросом. Хоть его ему тузили нещадно ногами те козлы, но душа грейка овечья, она как броня, честное слово. И скандовой такой, задублённой кожи, да ещё мехом плотным внутрь. Вот и сработала, как амортизатор, глуша силы удара и в реке уберегла от несильных ушибов, хотя всё тело в наливающихся синяках и порезах. Так, что ещё? Левая рука сломана, правая кость выскочила из плечевого сустава, вправил. Правая нога переломана в нескольких местах, левая вроде ничего. Перетянул плотно грудную клетку пострадавшего его же рубахой, побродил уже в полной темноте с фонариком по берегу, нашёл подходящие деревяшки, Сделал временные лупки на руке и ноге и привязал разорванные на полоски майкой. Сделал парочку уколов из запаса, который всегда брал с собой в поездке, зная, что прав Славин, к нему и мужикам его профессии и на самом деле частенько притягивает ситуации, в которых требуется помощь разного рода, в том числе и медицинская. Так что кое-что из рабочего полевого арсенала Тимофей имел с собой всегда. Вот пригодилось. И еще неизвестно, что впереди. Укутал Куликова в термоодеяло, достал второе и обмотал ему ноги, а сверху укрыл сухой курткой степанидой «Надо же!» — хмыкнул и покачал головой. «Степанида!» «И дадут же такое имечко человеку!» «Кто только придумал!» «Правда, Стеша, клёво звучит и идёт ей. Пожалуй, можно и ещё что-нибудь придумать, сокращённое от Степаниды». Он сварил себе кашу из найденной у Куликова разбухшей пшеничной крупы в пакете, набравшей воды во время сплава. Ничего, так даже лучше, быстрее сварится. Добавил в неё курагу и топлёное масло, это уже из запасов степаниды, и наварил побольше, чтобы ещё и на утро осталось для них двоих. Деду пока до полного обследования в больнице лучше не есть ничего. Поел с удовольствием. Проверил старика, прослушал пульс, потрогал лоб, вроде без температуры развесил все мокрые вещи вокруг костра, а на двух воткнутых в землю палках пристроил туристические ботинки девушки, полностью расшнуровав и вывернув язычки. Высохнут. Расстелил возле Михаила Евгеньевича свой спальник, снял разгрузку, положил под голову рюкзак, а рядом с рукой пистолет, укрылся своей ветровкой и улегся спать в тепле и в возможном уюте в данных условиях, разумеется. Ночью пошел обещанный дождь. В дыру наверху практически вода не заливалась, ибо сделал ее Саргин грамотно, наискось, а вот на стыках полиэтилена и плаща просачивалась влага, но текла по бокам, не затрагивая ни сохнущих вещей, ни спальных мест. Тимофей спал привычно в полглаза. Пару раз дядя Миша приходил в себя, что-то говорил, стонал и снова впадал в беспамятство. Саргин его проверял, укутывал, когда он раскрывался, Подкидывал в костёр дрова и снова ложился отдыхать. Рано утром, чуть после рассвета, Тимофей проверил Куликова, подбросил ещё дровишек в костёр, проверил Степаниду, которая спала в том же положении, в котором он её уложил, и, казалось, даже не дышала. И выбрался из чума, прихватив с собой полотенце и пакет с умывальными принадлежностями. Дождь лил плотным потоком, явно не собиравшимся прекращаться, а зарядившим надолго. Брусив на небольшой камень воды полотенце и пакет, Тимофей отправился обследовать местность вокруг. Поднялся на косогор, пробежался вдоль реки, нашёл место, где спуск-подъём был совсем невысоким, вернулся, сделал на берегу несколько упражнений и, раздевшись до гола, сиганул в ледяную воду залива. «Ах, хорошо! Бодрит зараза!» Выскочил шустренько, растёрся полотенцем, быстро оделся, умылся и пошёл будить народ но хотя бы тот народ, который может проснуться. Просыпалась она тяжело. Никак не могла разлепить веки и понять, почему и зачем ее тормошат. Первое, что Стеша смогла осознать, прежде чем проснуться окончательно, что у нее нет никаких сил, чтобы пошевелиться. Эй распахнула глаза и увидела склоненное над ней лицо незнакомого мужчины. «Вы кто?» — просипела Степанида. «Мы что, начали историю с опознаванием заново?» — весело спросил он. И она его узнала. По вот этому голосу и усмешке, звучащей в нём, даже когда он говорил серьёзно. А ещё по странному ощущению, которое почувствовала вчера краем сознания. Некоего тепла и какой-то радости узнавания, что ли. Не помнит точно, как росчерк мысли на грани осознанности. «Тимофей!» — вспомнилась Теша. «Друг Славина». «Ну, вот и разобрались», — улыбнулся мужчина и объяснил своё вторжение в её отдых. «Степанида, как мне жаль, но вам надо вставать. Вода в реке прибывает, и нам желательно поскорее уходить отсюда». «Да», — согласилась она, не сделав ни намёка на попытку двигаться. но ну, я, кажется, не могу шевелиться». «Сейчас посмотрим», — бодро заявил он, расстегнул молнию на спальнике, распахнул его и принялся доставать ее оттуда, как бабочку из кокона. «Давайте-ка попробуем сесть для начала». И, подхватив ее подмышки, усадил, после чего без предупреждений потащил из палатки, вывел, поставил на ноги и все так же, поддерживая подмышки, бодреньким тоном предложил. «А теперь попробуем сделать шаг». Она сделала, чувствуя, как заныли все мышцы, перехватила его под локоть, «Сделала ещё один, ещё». но ну как?» — спросила заботчина мужчина. «Двигаюсь, но болят все мышцы. Трудно», — призналась Стеша. «Ничего», — подбодрил он, и, приобняв её одной рукой за талию, другой, надёжно держа под локоть, довёл до большого бревна у костра и помог сесть. «Вам надо поесть горячего обязательно, чаю выпить» а потом я сделаю один укол, и вам сразу полегчает». «Хорошо», — согласилась она и пожаловалась. «Но мне бы умыться и...» «Я помогу», — кивнул он понимающе. «Я бы сама...» — смутилась девушка. «Я доведу вас до реки, там есть одно удобное место. И отойду, чтобы вы не смущались. А потом заберу, так вас устроит», — улыбался по-доброму мужчина а Степанида посмотрела на него с очень серьёзным выражением лица, вдруг задумавшись о чём-то и всё смотрела, смотрела. «Вы спасли нас с Михаилом Евгеньевичем Тимофей. Я бы не справилась. Больше бы я не смогла ничего сделать». «Всё бы вы смогли, Степанида», — очень серьёзно и уверенно возразил он. «Передохнули бы, собрались и справились. Вы большая умница, и всё у вас получилось бы». И, мгновенно переключившись, снова улыбнулся и спросил. «Ну что, туалет на ванную комнату?» Котелок у них в наличии имелся один из поклажа дяди Миши. И тот побитый, покорёженный, принудительным сплавом по перекатам. Чтобы разогреть в нём кашу и соорудить чайку, пришлось воду носить и кипятить прямо в кружках. Но каша оказалась на удивление хороша. тем её ещё посильнее разбавил водой, проварив, чтобы стала жидкой, больше похожей на суп и почти насильственно, уговорами и увещеваниями, заставил Стешу съесть добрую порцию и запить чаем. «Полегчало?» — озабоченно спросил он. «Немного», — попыталась уверить его девушка. «Ну-ка, встаньте и попробуйте подвигаться». Не поверил он ее оптимизму. Стеша встала, походила, попыталась покрутить туловище, нагнуться, но, почувствовав, как скрутила от боли мышцы и даже кости, Прекратила это занятие. «Понятно». Озабоченно резюмировала результаты неудавшейся зарядки саргин и мягким тоном обратился к ней. «Степанида, вы понимаете, что нам надо идти довольно далеко, и при этом вам придется нести на себе груз». «Как далеко?» — уточнила она. «До перевальной избушки, а это несколько часов нормального хода». И принялся разъяснять. «Мы оба понимаем, что, по-хорошему, Михаила Евгеньевича даже трогать нельзя. Не то, что как-то транспортировать в таком состоянии. Но и оставаться здесь невозможно. Есть вариант немного отойти от реки и встать лагерем, но... Поисковую группу, конечно, отправят за нами, но не раньше сегодняшнего вечера, это в лучшем случае, а, скорее всего, завтра утром. И найдут они нас не раньше завтрашнего вечера или послезавтра утром, потому что пойдут от бараньего лба вниз по реке». «Вот и считайте. Двое суток в лесу под дождём дядя Миша не выдержит. Пусть и в палатке. А если ему станет хуже?» «Да и вы не в лучшем состоянии, чтобы сидеть в лесу под дождём. Так что избушка — это наш единственный выход, как бы невозможно это ни казалось. У меня рация Кенвуд, и отсюда она сигнал не ловит, далеко. Но вот от избушки, или с возвышенности какой, возле неё, я смогу связаться со Славиным и вызвать помощь. Вы понимаете?» «Отчётливо». Усмехнулась она. «У меня тело отказывается работать, а с головой пока вроде всё в порядке». «Вот и хорошо. Я сделаю вам укол, и вы взбодритесь. Договорились?» «Даже предполагаю, что за препарат». Усмехнулась степанида и призналась. «Я не сторонница искусственных допингов и любых медикаментозных препаратов, но в нашей ситуации, похоже, иного выхода нет». «Только один вопрос, Тимофей». «Какой?» Усмехнулся он эдакой её серьёзности. «Как вы собираетесь транспортировать Михаила Евгеньевича?» А он вдруг сделался очень серьёзным и почти официальным тоном уведомил. «Нежно». После укола, что он ей сделал, минут через пятнадцать Стеша почувствовала себя немного лучше, а через полчаса и вовсе бодро. Козой, конечно, шалопутной не прыгала, но боли в мышцах и костях прошли, Бодрый прилив сил и энергии ощущался вполне реально. Они свернули лагерь, тщательно пересортировали и уложили самым возможным эргономичным образом вещи по трём рюкзакам, два из которых навесила на себя Степанида, дядя Мишин, облегчённый Соргиным, насколько возможно, впереди на пузо, а свой — на спину. Тимофей помог ей их закрепить и принялся за свой груз. Теперь настал черёд Михаила Евгеньевича. Степанида смотрела на него, чётко понимая, что его не то что тащить куда-то, его и трогать-то опасно и страшно. Но Тимофей прав. Выхода нет. Вон, вода в реке уже подниматься начала. Даже в тишайшем заливчике. Саргин соорудил волокуши своеобразные из тех деревец, что использовал для чума, двух спальников и туристического коврика, закрепив всё это вполне надёжно. На них положили Куликова, привязали поломанную руку к телу, а самого ремнями к каркасу волокуш, чтобы не съезжал, и накрыли полиэтиленом от дождя. Плащ же дяди Миша надели на стешу, укрыв таким образом с головы практически до пяток. Сам же Тимофей облачился в свою непромокаемую ветровку, надвинул капюшон на голову, надел сильно потяжелевший рюкзак и взялся за концы волокуши, закинув на плечи по струмке, привязанные к концам деревяшек. «Ну что, пошли!» Распорядился он и дал установку. «И вот что, Степанида, мы должны взять хороший темп и пройти как можно больше, пока вы на препарате и можете идти». «А вы?» — удивилась она. «Нормально». И усмехнулся. «Но двоих вас я не унесу». «Я поняла», — кивнула она со всей серьёзностью. «Идёмте, Тимофей». И они двинулись. Они шли, шли и шли, а на них лил бесконечный депрессивный дождь стеной, ограничивая видимость, словно заковавший их в свой кокон. И этот путь казался тупой, тянущейся мукой, которой не было конца. Как они вообще смогли его преодолеть, Степанида так и не поняла. Этот мужчина, на его силе воли, упорстве и чем-то недоступном простым обывателям они шли. Он поражал ее с самого первого мгновения, когда появился там, на Галичном пляже. Сухощавый, желистый, при этом явно обладавший силой, выносливостью и поразительной реакцией, высокий, гибкий, очень пластичный, с невероятно интересным лицом. Нос с небольшой горбинкой, волевой подбородок, упрямые губы, которые часто улыбаются правым уголком, очень живая, подвижная мимика лица, как у хорошего актера при этом плотно прижатые по звериному к черепу уши, морщинка между бровями, белесые шрамчики на брови и на губе и далеко не простой взгляд темно-серых, порой пронзительно-острых глаз выдают в нем очень неординарного и весьма опасного человека, способного на невозможные даже в воображении для большинства людей поступки и решения. И при всем том, что Стеша отлично и вполне отчетливо понимала всю опасность, что воплощал в себе этот человек, и предполагала, какими именно способностями он обладает и что может, она испытывала рядом с ним невероятное спокойствие и какое-то так и не понятое ею до конца глубокое доверие и тепло. Тимофей внимательно наблюдал за девушкой все время, подозревая, что действие препарата может закончиться слишком быстро. Штука эта, конечно, сильная и неплохо себя показавшая в полевых условиях, но девочка была слишком измотана физически и морально. И насколько ее хватит вопрос. Но Степанида дала ему еще один повод для глубокого удивления и честного уважения. Невысокая, среднего росточка, худенькая, обвешанная рюкзаками спереди и сзади, казавшимися больше ее самой, но упорно шаг за шагом все шла и шла вперед, опустив голову, глядя под ноги, встав в один ритм и не отвлекаясь ни на что другое, сосредоточившись только на одной цели — идти вперёд. но надо же, какая девушка, а?» Ещё когда они собирались, он отметил поразительный факт. Она ни о чём с ним не спорила и спокойно выполняла то, что он говорил — деловито, сноровисто, без лишних вопросов. И его просто притормозило от такого поведения. Что-то из серии «Невозможно и возможно». Даже болеющая женщина, уставшая сверх всякой меры, всё равно не перестаёт выступать за свои исключительные права, равные с мужчинами, и рулить в одиночку ему не позволит. А это, как хороший солдат, только честь не отдаёт и не произносит сакраментальное есть». Или ей совсем так плохо, что ни до чего уж, и дела нет, и всё пофиг. Что вряд ли, или тут нечто совершенно иное. Да, непростая девушка, на первый взгляд. Да и на второй тоже. Рано или поздно заканчивается всё. А продолжительность действия того коктейльчика, что он ей вколол, закончилась хоть и позже, чем Тим предполагал, но таки закончилась и как-то резко. Девушку вдруг повело из стороны в сторону, ноги у неё начали заплетаться, и, сделав ещё несколько шагов, она остановилась и привалилась к стволу большого дерева. «Кажется, всё...» прохрипела она виновата. «Ничего», — подбодрил Тимофей. Вы и так сделали больше, чем могли. Вы большая умница, и я горжусь вами. Спасибо. Но это нам вряд ли поможет. Прикрыв обессиленно глаза, пожалела она. Так, распорядился Тимофей. Снимайте рюкзаки и устраивайтесь поудобней. В каком смысле? Открыла она глаза, умудрившись выдать эмоцию удивления. В прямом. Опустив волокуши на землю, Саргин встал напротив нее. Прислоните малый рюкзак к дереву, садитесь на него и ждите меня. Вот. Он достал из-за пояса её пистолет. Держите это при себе и изо всех сил старайтесь не заснуть и не отключиться. Это ваше задание. А вы что? Она, недоумевая, взяла у него пистолет. До избушки немного осталось, пара-тройка километров, может, чуть больше. Я отнесу дядю Мишу туда и вернусь за вами. Да вы надорвётесь от таких нагрузок. Возмутилась Степанида, аж взбодрившись немного. «Вам тоже следует отдохнуть, и уже давно. Почему мы привала ни разу не сделали?» «Всё нормально, стеж». Вдруг нежно назвал он её сокращённым именем, шагнул вперёд и успокаивающе погладил по щеке. «Останавливаться нельзя было. Вы бы не смогли идти дальше, не поднялись бы просто. Да и мне стало бы намного тяжелей «Вот ещё что». Он полез в карман, и достал оттуда небольшой полиэтиленовый пакетик с орешками и курагой и протянул ей. «Подкрепитесь». «Ну всё, я пошёл». И, подхватив снова концы волокуши и надев паструнки, по уже повернувшись, чтобы идти, посмотрел на неё и предупредил ещё раз. «Не спите. Следите за обстановкой. Пистолет держите на коленях. Мало ли, кто на вас тут выйти может. Держитесь». Она таки чуть не заснула. Сидела, таращилась вокруг, крутила головой, жевала, как резину, потерявшую от чего-то вкус орехи с курагой, и повторяла про себя, как мантру. «Нельзя спать. Нельзя». Потом что-то напивать под нос принялась и даже попробовала встать и пройтись немного. Ноги подгибались, и Стеша поспешила снова усесться на рюкзак. И тут её начало клонить в сон совершенно неудержимо. Как в смерть безысходную не преодолеть, и что она только не делала. И пела, вставала, садилась, разговаривала с собой, глаза закрывались, и всё. И сознание уплывало полностью. Эстепанида свалилась со своего насеста на бок и ударилась виском об упавший впереди неё пистолет. придев себя, от резкой боли подскочила и громко выругалась. «Егоревский же тракт!» Самое страшное ругательство, которому научила её в детстве, Лет в пять подруга, услышавшая его от кого-то из взрослых. Встала и начала ходить вокруг дерева, разминая отказавшиеся слушаться мышцы. Она бы и матом завернула от обиды и усталости. Но не любила это дело и применяла в совсем уж крайнем случае. Отчего-то ей казалось, что сейчас не такой уж и край. И есть еще большая надежда на оптимизм. Надежда эта пришла часа через полтора в лице Тимофея Саргина. «Ну, как вы тут?» — весело спросил он, словно не таскал несколько часов подряд на себе тяжёлое бесчувственное тело, а пробежку лёгкую по лесу совершал, грибочки-ягодки собирая. Присмотревшись к нему, Степанида поняла, что устал Тимофей вполне реально, судя по несколько побледневшему и осунувшемуся лицу. «Ничего, я немного размялась. Могу теперь я рюкзак понести». «Понесёте», — кивнул с улыбкой он. «Только маленький» и быстро водрузил ее большой рюкзак на себя, помог девушке надеть рюкзак Куликова и, взяв за руку, довольно ходко повел за собой. И Степанида даже как-то воспряла духом и силами, когда они наконец добрались до избушки и принялась с любопытством ее осматривать. Перевалочная изба была простой, небольшой, но добротной и крепкой. Ее поставили в одном световом дне пути от Кордона и деревни для ночевок охотников и рыбаков, местных жителей, отправившихся по грибы и ягоды, ну и туристов. По неписанному правилу любой мог воспользоваться гостеприимством избушки и всеми ее запасами, но обязан потом их восполнить и даже добавить что-то от себя, не говоря уже о нарубленных и приготовленных дровах. Дровник с поленницей и два открытых загона для лошадей с кормушками притулились у задней стены дома под удобной крышей. В избеже все было просто и функционально. Небольшие синия с горкой сухих дров у стены и несколькими ведрами в углу, два проржавевших с крышками, видимо, выполняющих функцию туалета на полу, и пара сложенных один в один с коромыслом рядом для воды на лавке у стен. и сеней через низковатую, обитую плотным утеплителем дверку вход в единственную большую горницу. У права от порога стены кухонный закуток с утварью, шкафчиками с посудой и запасами и русская печь с лежанкой, у входной стены большая вешалка и полки для одежды, обуви и вещей с двух сторон. У левой стены длинные широкие лавки, такие же и у правой стены, дальше печи. Лавки с простым секретом. Они разворачивались по типу складных столиков в купе поезда, ставились на упоры и превращались во вполне широкие лежачие места. У стены напротив входных дверей, под окном, находился сколоченный в размер кровати короб, в котором хранились набитые соломые матрацы и подушки, и которые вполне можно было использовать как кровать. Посреди комнаты занял место длинный деревянный стол и несколько стульев возле него. Вот и вся обстановка. Имелся еще и чердак, но его обследовать теши не пришлось. Без надобности. Зайдя в избу, Степанида обнаружила, что печь Тимофей уже успел затопить, и Михаила Евгеньевича пристроил с максимально возможным удобством в данных обстоятельствах. У правой стены, возле печи, разложив в палате и постелив сверху матрат с сеном свой спальник. Она даже взялась помогать Саргину устраиваться располагаться и по хозяйству, принявшись жарить заправку из лука и моркови для гречневой каши, которую они решили приготовить на ужин, пока Тимофей ходил к ручью за водой. Да, имелся недалеко от дома и ручей. Очень удобно. Кашу они соорудили и чай заварили, накидав в него каких-то травок, которые нашли здесь. Но к тому моменту, как наконец устроились за столом, выставив на него чугунок с ужином, Степанида вдруг поняла, что есть она просто не в состоянии. Не есть и ничего другого делать тоже не может совсем. Больше. «Я что-то, Тимофей, <сех> <сех> не смогла объяснить она». «Что?» — тревожно переспросил он, присматриваясь к ней. «Не могу. И попыталась хоть что-то сказать. Есть, не могу». «Э-э-э», произнес он, сразу став серьезным, протянул руку и потрогал ее лоб. «Похоже, у вас температура». «Мне бы полежать», — лепетала Стеша. «Сейчас организую». Пообещал мужчины и командирским тоном потребовал. «Только чаю хоть немного выпейте горячего». Она кивнула, придвинула к себе чашку и принялась потихоньку маленькими глоточками пить. Где-то на глотке десятом Степанида опустила голову, уперлась лбом в столешницу и практически отключилась. Она не осознавала до конца, что происходит, и видела все как в тумане расплывающемся и чувствовала, что ее куда-то переносят, укладывают, что-то говорят, и плыла в каком-то море с очень горячей водой. И ей все хотелось выплыть из него поскорей, выбраться на берег. Но берег был далеко, еле виден, а вода все нагревалась и нагревалась.